Глава четвертая В небесных чертогах, как и в драконьих землях, уже неделю с начала сезона «Белого целителя» витал запах страстоцвета Эльвеэля. Но не любовь царила здесь, тревога. Сладкий запах смешивался с нежным и чуть печальным ароматом ландышей. И пусть омывали тонкие сферы хрустальные новорожденные ветра, и пусть мир пел об обновлении, Не до игр с ветрами было сейчас богам. Будучи частью планеты, воплощением ее первозданных стихий, болезненную дрожь своего мира ощущали они непрерывно. Богиня-вода, пришедшая вслед за сезоном к белому мужу, обласканная им и одаренная драгоценными подношениями, тоже денно и ночно всматривалась туда, где один за другим открывались переходы в мир, в который ушел Корвин. Да и все боги смотрели вниз, и аромат ландышей звучал гаммой их общей тревоги. Черный брат не появлялся, хотя дети его, действующие наугад, перебрали все возможности, отчаянно веруя, что хоть что-то поможет, и исполнили все условия снятия запрета на его возвращение. Рубин королей, активированный отданной кровью сильный красный и черного, стал ключом, открывшим право прохода для изгнанного и укрепившим связь между двумя мирами. Силы владык земных ослабли после убийства двух белых правителей и семьи морской царицы, и два мира, тысячелетия связанные вместе ушедшим Богом и его оставленным сердцем, синхронизировались настолько, что время в них потекло почти одинаково. Ослабли, держащие Туру, А проходы укрепились и продолжали укрепляться, и должны были уже пропустить обратно изгнанника. Но пока пропускали только чудовищ и армии другого мира. Готовились дети Черного и к следующим убийствам. И боги, несмотря на начавшуюся войну, не мешали им и готовы были пожертвовать своими детьми. Уйдет еще кто-то из правителей, мощнее станут переходы, и смогут тогда пропустить бога смерти обратно. Никто из великих стихий из-за начального запрета красного не мог отправиться в иной мир, чтобы помочь брату вернуться, но все с открытием устойчивых переходов чувствовали его отдаленные эманации, да и сердце в ледяном кубе пульсировало живее, радостнее, будто чувствовало владельца. Понимали они, что с укреплением переходов, как только те смогут выдержать нужную мощь, придут на Туру и чужие боги. Те, чьи жадные взгляды, стихии Туры ощущали уже давно, чьи тени собирали здесь информацию и чьи армии здесь распространялись по континенту. Понимали, помня видения пророков и магов и читая в мыслях дар тени, таких как «Рыжий инляндский маг», но бездействовали, потому что там, в другом мире, называемом Лортах, шли к ушедшему богу двое его детей, чьи половинки сейчас спали на туре. И боги видели их сновидения, и это давало стихиям, помнящим все сделанные за эти тысячи лет предсказания, надежду. Надежду, что даже если дело не в узости переходов, а в бессилии черного, Эти двое кровью своей и дерзостью смогут дать брату сил на рывок. А здесь примет его родная Тура, напоит силой, возродит и снова будет един цикл сезонов и стихий, и справятся они вместе со всеми потрясениями. Главное, чтобы дошли эти двое быстрее, чем на планете появятся чужие боги, потому что без черного – Противостоять им будет очень сложно. И как же быть, когда падение еще одного королевского трона, возможно, пропустит обратно брата, но при этом обязательно даст дорогу и чужакам? Как быть? Ждать, надеяться, смотреть, как война кровавая, безудержная, косит простых людей и закаляет их же, и иметь силы не вмешиваться. Пусть людям противостоят люди, а дело богов — противостоять богам. Вмешаешься сейчас, и в час, когда нужно будет делать то, что никто, кроме Бога, не осилит, окажешься давним правилом триединого Отца, заперт в слабом человеческом теле. Поэтому сейчас все решают люди. Именно они меняют историю, и если можно им помочь, то только в крайнем случае — очень осторожно, едва ощутимо, даже не помогать, а направлять смутными знаками и надеяться, что их уловят, и держать в слабеющие нити планеты. 9 февраля по времени Туры. Нижний мир. Твердыня Орвиса, которую выбрал для своего пребывания на время войны император Идхиркас, располагалась неподалеку от равнины, где перемещались и уходили в другой мир его огромные армии. Утром и вечером каждого дня императору докладывали о течении войны. С захвата первой столицы Нового мира Лаунвайта прошла неделя, и Идхиркас был пока доволен, хотя несколько голов уже полетело. Чья-то за недостаточную расторопность а кто-то просто попался под горячую руку после известий, что вхлынувшая из одного перехода соленой воде погибло несколько тысяч людей и множество ухонгов, а второй переход и вовсе запылыхал огнем и схлопнулся. Но Тханур-Арх не правил бы так долго, если бы не понимал, что только страхом людей не удержишь. Поэтому и награждал он щедро, Теодхара Ренхсата, генерала, взявшего первую столицу и нового мира и сейчас активно захватывающего окружающие земли, он вызвал к себе, обласкал и дал ему не только титул правителя всей захваченной земли, но и право брать себе треть богатств и рабов. Еще треть императору, а остальное генерал мог сам делить между своими людьми. Второго генерала, покорившего холодный город Рибенштадт, император наградил чуть меньше, однако ровно настолько, чтобы пробудить в нем жажду соперничества, но не оставить обиды на самого Идхиркаса. А для остальных награды первых двоих стали приманкой, заставляющей сражаться еще яростней, с поднимающим голову противником, в надежде получить столь же щедрую милость Тхану Рарха. Сейчас, когда на небо Лортаха поднялись две луны, император, окруженный военными советниками, расслабленно слушал доклад Тханора Арвехши о течении дел. Он мог бы, конечно, и сам посмотреть у него в голове, но ему нравился приятный голос молодого аристократа, как и его почтительное отношение. Этот его тоже боялся, но восхищался больше. «Великий Тханор Арх», — говорил связной, — К радости моей могу сообщить тебе, что войска наши почти везде продолжают наступление. На «почти» голос его дрогнул, эхом пробежал по каменному залу, но император благосклонно кивнул. Глупо было бы ожидать, что им не будут сопротивляться, и уж нет Тханур этому виной. В стране, называемой Инляндия, захвачены еще два города, защитники их истреблены. Для страстки населения, повешены на площадях, взяты в помощь нашей армии местные жители, что работают за страх или за награду. Войска наши продвигаются в четыре стороны, и генерал Ренхсад уверяет, что если боги не оставят с благословением, сможет во славу твою дойти до границ страны за три-четыре декады. Скажешь ему, что я доволен, прикрыв разноцветные глаза. Медленно сказал Тханурарх, передай, чтобы не усердствовал в уничтожении солдат врага. Среди них могут оказаться полезные, а у врагов много оружия, которым мы могли бы воспользоваться, но не умеем. Пусть подкупом или пытками заставят служить нам и учить управлять их оружием а если дойдет до границ страны за четыре декады, отдам в жены ему внучку свою, Анлинкас. Заслужит. В зале пробежали завистливые и восхищенные шепотки. Это кренхсатый на престол после смерти Итхиркаса претендовать сможет. В стране, называемой Блакория, на одном из направлений развернуто ожесточенное сопротивление. Там много тех, кого местные называют магами, Они вызывают чудесное оружие, часто невидимое, ставят защиту, палят наши войска огнем и режут летучими ножами. Но нас больше. Противники медленно отступают во славу твою, император, и не переводятся пища у Тхао -хонгов. Страна очень холодная. Среди наших людей много погибших от лихорадки и мороза великий. Но генерал Мангтеш клянется, что это не станет препятствием для победы Тханурарх долго молчал и присутствующие замерли. Велит ли казнить генерала? Станет ли он неугоден? «И им я доволен», – неспешно ответил император. «Ему труднее, поэтому, пока не открылись проходы с тремя оставшимися сферами, отправляю еще одну армию ему в помощь. Скажи, что я велю увеличить питание солдатам» и плату наемникам. Пусть берут выше дань с местных жителей. Если они там приспособлены жить, то у них должна быть теплая одежда. Забирайте для солдат. Говори дальше, молодой Орвехши». В стране, называемой Рудлок, в той части, что ближе к морю, дела идут успешнее великий. Хотя проход открылся всего три дня назад, уже захвачены два города. Самый крупный называется Мальва, и несколько деревень. Наши войска разделены на две части. Одна, меньшая, пойдет в сторону моря, чтобы потом соединиться с частью армии генерала Ренхсата, когда тот дойдет до границ Инляндии и возьмет землю под названием дар Моншир. Вторая, более многочисленная, идет на столицу, но до нее очень далеко. Рудлок – самая большая страна, идти до столицы несколько декад. Сопротивление пока слабое – Но, по словам лазутчиков, впереди выстраиваются войска противника. Император кивнул, ничего не сказав. А вот в той части Рудлога, что так же холодна, как и Блакория, и расположена ближе к покрытым снегами горам, рядом с городом Лесавина, армия пока не продвинулась вперед, мой император. Проход открылся четыре дня назад, но среди солдат ходят слухи о полубогах, которые сражаются на стороне противника. Генерал... Виса Асх говорит, что это необыкновенно мощные маги, но наши люди суеверны, велики, и уже есть случаи дезертирства. Мы смогли закрепиться вокруг врат, захватив несколько деревень, но продвинуться в сторону лесовины нам не дают, и наших солдат уничтожают. Император нахмурился. По залу пробежал холодок, Тханор остался стоять, склонившись. «Распускающим слухи плетей!» «Дезертиров? Казнить безжалостно. Отправляю туда еще одну армию», — проговорил Итхиркас. «Пусть Висаасх держится сколько может. Я не гневаюсь на него. Скажи ему, я посоветуюсь с богами. Если будет их воля, дадут нам еще помощников. Прикажут, приду сам ему на помощь». «Можешь идти, арвехши. Ты хорошо служишь мне. Молодой Тханор трижды поклонился и ушел. Ему предстояло еще лететь обратно на Раньяре, чтобы передать приказы, а утром вернуться со следующими новостями. На смену ему перед императором ступил могучий Венши Тханор Твердыня Алипа, сын Ранши, убитого проклятым крылатым колдуном. Он наследовал Твердыню после смерти отца, и именно он получил приказ возглавить поиски беловолосой жертвы для богов, пока безуспешные. Порадуешь ли ты меня, Тхавенши, небрежно спросил старик император, выпрямляясь в кресле. Вся его расслабленность слетела в один миг, и розовый зрачок сверлил склонившегося кнесса до боли в висках. Нет, великий, мрачно проговорил Тханор. «Девка не найдена, хотя раньяры с воздуха и наемники по земле просматривают леса по обе стороны от места, где были обнаружены убитыми наши люди. Видели мы следы в крови на берегу, женские и мужские. Значит, верно мы думаем, и появился у нее помощник. На встречу наемникам из Алипы давно отправлены мои люди на ухонгах. Если кто-то живой есть в тех лесах, они его почуют. Но пока порадовать тебя не могу. Велишь казнить. С радостью приму смерть». «Ибо тяжело мне печалить тебя». Тханурарх слушал его, высокомерно и гневно морщил лоб. Глаза его полыхнули, но он с усилием остановил себя. «У тебя есть еще время», — сказал он, «пока не открыты все переходы». «Поторопись, найди ее и приведи мне. Алтарь в храме ждет этой жертвы». Нельзя допустить, чтобы врата были закрыты. Алина. Богославская, я сказал, бить локтем в солнечное сплетение, а не между моей рукой и боком. Поднимайтесь еще раз. Я так устала, лорд Рот. И что мне прикажете делать? Пожалеть вас? По голове погладить? Алина потрясла головой, вздохнула и поднялась, потираясь царапанной ладони. Она успела тысячу раз пожалеть о просьбе научить ее защищаться и о своей ночной истерике, потому что на следующее утро от трота веяло холодком, и ей снова начало казаться, что она его дико раздражает. «Вы правы», — сказал он, когда они закончили завтракать и сухарями и вчерашним холодным мясом. «Нужно повысить ваши шансы на выживание, Богуславская. С сегодняшнего дня двигаемся быстрее, а вечерами будем заниматься». «Спасибо», — сказала она тогда совсем жаром. И с тех пор вечерами глотала слезы и мечтала, чтобы профессор нечаянно свернул ей шею и больше не мучил. Тем же вечером, когда она на ногах не держалась от дневного перехода и хотела только есть и спать, Профессор отправил ее набрать воды к ручью, а сам быстро, словно не устал совсем, развел костер, распотрошил пару подстреленных зайцев, подвесил запекаться. Алинка стояла по щиколотке в воде, понимая, что не в состоянии двигаться. Ноющие ноги пощипывала холодком, и принцесса периодически наклонялась, пила и умывала лицо. И продолжала бессильно стоять. «Мясо будет запекаться около получаса». Раздался за ее спиной голос Трота. Она нехотя обернулась. Профессор снял куртку, сорочку, наклонился над водой, попил и начал обмываться. Лицо, плечи, полил пригоршнями на затылок. Потёр бороду, поднялся. Лицо его осунулось, вокруг глаз виднелись тени. И она осознала, что и ему переход дается нелегко. «Набрали флягу?» «Да», — Алина медленно потрясла полным сосудом. «Выходите, будем заниматься». «А может, завтра, лорд Трот?» жалобно попросила она, уже шлепая навстречу по воде, и инляндец неодобрительно поджал губы. «Сегодня, Богуславская, сегодня. Чем раньше начнете, тем быстрее окрепнете и натренируете навык. Хотя вы все равно не сможете противостоять взрослому мужчине, тем более наемнику. Ваша задача — вырваться и выиграть время, чтобы убежать». Трот почти слово в слово повторял слова сержанта Ларионова, который занимался с ней во дворце. Только профессор был недобрым, грубоватым сержантом, относящимся к ней как к дочери. Голубушка и воробушком ее не называл и беречь не собирался. Сначала Трот без стеснения показал на себе болевые места и даже похвалил за знание анатомии. Затем объяснил, как нужно ставить руки-ноги и при ударе, чтобы не навредить себе, не сломать запястье или ступню, а потом начал учить. Алина ненавидела его каждый вечер, потому что синяки после занятий оставались самые настоящие, и захваты у него были жесткие, и швырял он ее больно, серьезно. Нет, не бил чрезмерно и специально, но и не жалел. И она уже готова была идти круглые сутки, только бы избежать вечернего богославская заниматься». «Вас, как стеклянную, обнимать никто не будет», — объяснял инляндец, кривясь, когда она баюкала вывернутую в первый раз руку и смотрела на него полными слез глазами. «Вы же помните, как они хватают, чтобы сразу придушить и подавить сопротивление? Мне нужно, чтобы вы умели реагировать в реальной ситуации, Алина. Поднимайтесь!» «Поднимайтесь! Еще раз! Бейте! Не надо меня жалеть! Я же вас не жалею!» «Это еще не больно. Больно будет, когда вам ноги сломают, чтобы вы не сбежали. Поднимайтесь!» Иногда она готова была разрыдаться и умолять больше не трогать ее, вот как сейчас. Из ладони соднила, коленки щипала, а ребра, сдавленные только что ее спасителем-мучителем, ныли так, что она свободно вздохнуть не могла. «Вы помните, что я вам говорил?» — осведомился Трот раздраженно, когда Алина наконец встала. «У вас есть преимущество — крылья. Это полноценная конечность, мышечно развитая. Удар ее не слабее, чем удар кулака. Если ударите рукой, затем крылом, вы противника дезориентируете. Почему вы их не используете?» Алина устало пошевелила этими самыми крыльями. Спутник щурился, стоя напротив нее в сумерках. Он снял обувь, сорочку — но даже не запыхался, в отличие от нее самой. На теле его играли отблески от костра. На полянке вкусно пахло запекающимся мясом. «Мне еще трудно управлять ими, лорд Трод. Принцесса едва удержалась, чтобы не облизнуться, но слюну сглотнула и покосилась в сторону костра. «Хотя бы попробуйте, Алина!» Иногда тон его смягчался, и тогда ей хотелось улыбаться, но от улыбок он снова суровил. Это пятая рудлок уже заметила. «Давайте еще раз. Пока вы не наберетесь уверенности, я вам руки оружие не дам, а нож все-таки повышает шансы на выживание. Помните последовательность?» «Помню», — буркнула она, пытаясь не зажмуриться, когда профессор снова бросился к ней, вцепился жесткими пальцами в плечо, обхватил второй рукой за ноющие ребра, прижимая к себе спиной и фиксируя.